Королева Лир Было дело в одном государстве, что старушка-королева, которую все звали Лир, слегка рехнулась. Сняла с себя корону, отдала ее своему сыну Карделю, а сама решила, наконец, отдохнуть, причем где-нибудь в глухих местах и безо всяких удобств. Это ведь только простые и рожденные в тяжелых условиях богачи строят себе роскошные дворцы, а аристократы любят все натуральное, хотя обязанности не позволяют им переезжать из своих замков в избы, бани и сараи. Но наша королева-бабушка, как женщина сильная и свободная, решила, что выполнит свои мечты тут же — Она построила себе недалеко от королевского дворца дом, на который пошло 80 штук новеньких картонных ящиков из-под макарон. Строила старушка сама с помощью липкой ленты. И добилась удивительных результатов. К ночи дом был готов. Также старушка остановила готовый к выезду из королевских ворот огромный мусоровоз и заставила водителя вытряхнуть на дорогу все, что содержалось в машине. Покопавшись в образовавшейся куче, королева распотрошила пластиковые пакеты, нашла много газет и застелила ими пол своего дома. Не на земле же валяться? Одновременно она нашла пару сломанных ложек и семь свечных огарков. Хотя откуда в дворце огарки? подумала королева с подозрением, но потом сказала себе «Это уж не мое дело, извиняюсь, меня нет». Во дворце, однако, зашумело, потому что всех имеющихся в штате садовников по радиотелефонам пригласили загружать обратно в мусоровоз то, что не пригодилось лир. И поднялась возня сбор с асфальта банановых шкурок мелкой яичной скорлупы и других сокровищ. Попутно выяснилось, что королева-бабушка не желает пользоваться ничем даренным и ей ранее принадлежавшим, а будет сама добывать себе пищу и все, что надо, в поте лица своего. К старушке спустился сын-король Кордель, дал ей какую-то карточку и сказал при этом, — Матушка, эта карточка... «Волшебное, если вы ее опустите в щель ящика, расположенного около банка, то вам выскочат денежки, и вы сами по своей воле и своими руками сможете купить себе, что вам надо». Но бабушка со словами «ничего я от вас брать не намерена» отвергла волшебную карточку и сказала, что больше не желает жить на деньги своих подданных» а будет добывать средства к существованию, хотя бы на помойках. Так честнее. Кардель покраснел и исчез. И вскоре в дворце все забегали и снарядили новый мусоровоз, в который побросали матрац, две подушки, простыни, верблюжье одеяло, подарок от монгольского цирика сто лет назад, вот и пригодилось. Затем пару новеньких ведер. Взяли в долг у уборщиц кастрюлю, потом стали горестно думать, а что будет, если в этой кастрюле Лир начнет готовить суп, не выходя из своего макаронного вигвама, то есть не сготовится ли она вместе с супом, и кастрюлю изъяли» из мусоровоза, а вместо этого покидали туда разных упакованных булочек, арбузов, яиц, джемов, колбас и сыров. Все это перемешали для подлинности с порванными в клочья газетами и задраили люк. И мусоровоз тут же забибикал у картонного дома старушки-королевы. А когда она выскочила на порог, то шофер щедро вывалил всю эту гигантскую помойную посылку прямо на дорогу. Тут же бабушка начала весело добывать себе пропитание из-под матраца и подушек. Продукты накрыла постельными принадлежностями. Придворные не рассчитали порядок вываливания мусоровоза. Сперва из него лезет все положенное сначала, а после все положенное в конце, знаете, на будущее. Короче, бабушка с натугой залезла под матрац и стала выковыривать оттуда маленькие колбаски, сырки, булочки и джемы, и ликованию ее не было предела, причем на помощь примчалась любимая правнучка, принцесса Алиса, и они вдвоем повеселились, возясь под матрацем и удивляясь, как много полезных и вкусных вещей выбрасывается во дворце». «Но меня это уже не касается», — подмигнув внучке, заявила королева, буквально глотая слюни. Никогда у нее не было еще такого аппетита. Алиса даже нашла маленький бочонок черной икры, которую она вообще-то терпеть не могла, но тут, на свежем воздухе, в диких условиях лужайки, И икра вполне сошла. Короче, все содержимое мусоровоза к ночи перекочевало в картонную хибару старой королевы. Пол был устлан поверх газет найденными в мусоре коврами. В углу хозяйка держала припасы, бумажные тарелки и пластмассовые ложки. А на самом возвышенном месте дома, на подушке, Лежал и светил мощный фонарик, который тоже кто-то выбросил. Вот безголовый-то, говорила бабушка внучке. Короче, когда взошла первая звезда, Лир с Алисой решили поужинать всем тем, что выудилось на помойке. А дело было в том, что ни та, ни другая никогда сами себе ничего не готовили. В жизни не открыли ни одного пакета или банки и ни разу не вскипятили себе воды. Они сидели над кучей продуктов и соображали, как ко всему этому подступиться.